Глава 32. Парижские специалисты были и уехали. Их вердикт был таков. Результат нервного напряжения об эклампсии говорить рано, хотя опасения нашего гражданского доктора и не беспочвены. Один из них, долговязый, словно журавль, высказал мнение, что лучше бы стоило вызвать роды сейчас — Однако второй его коллега категорически не согласился, аргументируя тем, что плод еще слишком мал. Они прослушивали мой живот, выстукивали и спорили часа три. Я послушно садилась, ложилась, вытягивала руки, дышала, как было велено. Решила, что буду впредь выполнять все их рекомендации и доношу нашего ребенка до положенного срока». Мне было велено немного гулять, большую часть времени лежать, держать ноги в постели повыше, чтобы не отекать. В общем, всё как обычно. Пить успокоительные травки, чтобы не нервничать. Фрагонар тут же помчался готовить травяной сбор, а муж присел рядом и стал поглаживать мою руку. Он, похоже, успокоился, как и я. «Всё будет хорошо, правда ведь?» Анатоль спросил меня так убеждённо, что даже если бы я сомневалась, то в эту минуту поверила бы точно. Конечно, милый. Я потянулась поцеловать его, а в этот момент малыш пнул меня ножкой довольно ощутимо, словно подтверждая. Несколько дней после этого прошли относительно спокойно. Как и наказывали врачи, я прогуливалась в сопровождении анатоля по главной улице Грасса. Или мы ехали до парфюмерного дома, бродили по нему, прикидывая, не забыли ли, чего заказать, и шли оттуда пешком домой. Иногда заходили в таверну и пили чай с булочками. Чудесного их аромата я, конечно, не слышала, но, тем не менее, было вкусно. Анатолию понравилась идея дать имя нашему ребёнку в честь Жан-Поля. «Я думал о том, какое имя тебе предложить. Родилась бы девочка, выбор был бы сложен. Элен или Эмилия. Так и разорваться недолго», — рассмеялся он. А Полли очень мило и красиво, и старик будет счастлив. «А против жана ты тоже ничего не имеешь?» — спросила я, разламывая булочку и слизывая ванильный крем. Мы как раз перекусывали в харчевне. «А вот тут тебя ждёт сюрприз. Сейчас расскажу». Он махнул официанту и попросил завернуть с собой две дюжины булочек с кремом, видя, как они пришлись мне по вкусу. Я с укором посмотрела на него. «Ты провокатор. Я поправилась вдвое, а ты продолжаешь меня пичкать». Разговор на эту тему заводился не в первый раз, поэтому муж только махнул рукой и сказал небрежно, «Это не для тебя, это для меня». «Ага, когда мы вернемся домой, и я заберусь в постель вылеживать положенные три часа после прогулки, вся эта славная горка будет возвышаться у изголовья, а рядом будут стоять чай и молоко». «Так что там с именем?» Я встала, придерживая живот, чтобы не снести им посуду на столе. Дело в том, что именем Жан меня решил назвать отец. Матушка настояла, чтобы имя было двойным — Жан Анатоль. Потом, когда мы вступили в пору конфликтов, я решил назло ему никогда не зваться полным именем. Конечно, глупости, мальчишество, но что было, то было. Со временем все привыкли к тому, что я Анатоль — Так что я рад, что так совпало. Наверное, я повзрослел, но за некоторые вещи мне хочется извиниться перед отцом. Конечно, не именем нашего ребёнка, это отдельная история. Но я вовсе не против сделать ему приятное таким образом. Я удивлённо взглянула на него. Жан Анатоль. Сейчас я отчётливо вспомнила, что у алтаря священник так и произнёс. Жан Анатоль. а я подумала, что или я не расслышала, или он что-то перепутал и благополучно забыл об этом. «Ничего себе!» — выдохнула я. Узнать имя мужа после свадьбы, да ещё и будучи на сносях, он рассмеялся. «Да просто это такая давняя история, что я и забыл как-то. А когда ты предложила назвать мальчика Жаном, тут меня и озарило, что я-то тоже официально Жан». «Рановато тебя деменция настигла», — проворчала я. «Тебе не нужно к этому привыкать», — заметил он. «Для всех я просто Анатоль». Сюрприз, который ждал нас дома, заставил меня забыть об этой странной новости. Возле входа стояла знакомая повозка тёти Элен. «Анатоль, это кто-то из наших!» Сначала радостно вскрикнула я, потом болезненно охнула, схватившись за живот — И вдруг что-то случилось. Муж подхватил меня и почти пронёс несколько шагов до двери. Там мы обнаружили Жибера и Маризу, которые рассказывали какую-то дорожную историю старику Фрагонару. Все трое от души хохотали и даже не заметили нашего возвращения. Я отстранила руки анатоля хотя колени мои чуть ещё подрагивали. «Ну и сюрприз!» — вышла я на середину комнаты. Все разом обернулись. У Маризы округлились глаза, когда она увидела меня. Пару секунд она оправлялась от шока, а потом, как всегда, кинулась меня обнимать. «Клеми! Да ты же размером с вашу тетушку Элен!» Восторженно оглядывая и ощупывая меня, прокричала она. Я беспомощно посмотрела на Жибера, тот лишь посмеивался. «Ладно, Мариз, ладно. Клеми сейчас, нужно отдыхать», как прописал доктор. «Не тискай ее так сильно». Я прошла к Жиберу и обняла его, поцеловав легонько в щеку. «Очень рада вас видеть, но мне правда нужно сейчас прилечь», — сказала я. «Я пойду с тобой», — голосом нетерпящим возражений заявила Мариза. «А Жибер пока пообщается с Анатолием. У нас тоже есть для вас новости», — лукаво заявила она и бережно потащила меня к лестнице. «Ну надо же!» Приговаривала Мариза, укладывая меня в постель, отказавшись от помощи ану «Конечно, вы женаты, и всё естественно, но как же чудно! Ты, наверное, бесконечно счастлива?» Пришлось признать, что это не единственное, что я испытывала за время беременности. Слушая мой рассказ, Мариза периодически зажимала рот ладошкой и охала, всем своим видом излучая сочувствие. Дорогая, тебе следовало бы написать мне, я бы примчалась тотчас. Ну, чем бы ты могла помочь мне, Мариза? Да и тётью беспокоить было бы излишним, и родители Анатоля. К тому же, мало кто может понять меня до конца. Ну, подумаешь, обоняние пропало. Можно же и без этого прожить. Тут я не выдержала и всхлипнула. Мариза замахала на меня руками и кинулась к графину с водой. Не надо, Солнце, я не хочу пить. Попыталась отказаться я, но, получив стакан, подкреплённый выразительным взглядом, принялась отхлёбывать мелкими глоточками. «Нам обязательно нужно осмотреть ваш парфюмерный дом», мечтательно проговорила Мариза, присаживаясь в кресло напротив меня. «Это же какую вы проделали работу?» «Послушай, а имя для ребёнка вы уже выбрали?» Безо всякого перехода перескочила она. Я улыбнулась. Мариза была неповторима в своей экспрессии. И как же Бер вытерпел ее по дороге. «Так, стоп! Послушай, подруга, а ну рассказывай, с какими новостями вы приехали вдвоем?» Мариза какое-то время сидела молча, смеясь и глядя на меня счастливыми глазами, выдерживая паузу, достойную, по всей видимости, торжественности момента, и, наконец, выпалила. «Мы помолвлены». «Жибер сделал мне предложение. И поверь мне, он не под пытками это сделал. Думаю, на него очень повлияла ваша женитьба. Вот он и поплыл в нужное русло». «Я даже не буду спрашивать, счастлива ли ты. У тебя всё на лице написано», — рассмеялась я. «Поздравляю, Мариза, я всегда считала, что вы с ним будете прекрасной парой. Хорошо, что он созрел». «Ну, а свадьбу мы решили сделать после того, как ты родишь. Не представляю этого дня без вашей семьи», — торжественно объявила подруга. Я смутилась. «Ну ты что, из-за меня одной откладывать торжество, может, не стоит? А мы, как сможем, приедем вас поздравить. Что скажешь?» Мариза решительно замотала головой. «Нет-нет, мы уже всё решили. И Жибер тоже только за это. Ты же знаешь, как он тебя обожает». И анатоля тоже. В общем, это не обсуждается». Раздался лёгкий стук в дверь. «Войдите», — скомандовала моя подруга, не удосужившись даже глянуть, хорошо ли я прикрыта. Я спешно натянула одеяло до шеи и в комнату вошёл Жибер. Мариза вскочила. «И я пойду распоряжусь насчёт чая и вернусь, а вы поговорите. Я же знаю, вам хочется побыть наедине». С этими словами она скрылась за дверью, шурша юбкой из бордовой тофты. Жибер присел рядом, улыбнулся немного грустно и нежно, взял меня за руку. У меня от чего-то на глаза навернулись слезы, наверное, от теплоты, исходящей от него. «Ничего, сестренка, ничего. Вот увидишь, все пройдет, только хорошее останется». Он наклонился и коснулся губами моей щеки. Я немного судорожно вздохнула и тоже улыбнулась ему. Такому хорошему, такому родному просто до безумия была рада видеть его. Расскажи, как же ты решился сделать предложение? Я помню наш разговор об этом и твои слова, что не уверен в себе, что тебя так или иначе будет тянуть по всяким непотребным местам. Жибер помолчал, я его не торопила, прислушиваясь к шевелению ребёночка. Тот ворочался тихонько, успокаивающе. «Знаешь...» мариза уверена, что это ваша свадьба повлияла. Доля правды в этом есть. Но я, наверное, ещё и устала от шатаний. Вы уехали, пусто как-то стало, а Мориза... у меня всегда были к ней чувства. Правда, неоднозначные». Он рассмеялся. Но каким-то образом ей удалось меня наполнить, когда руки опустились. Мне с ней весело, в ней кипит жизнь. Этого мне очень не хватает внутри. Да уж, я очень хотела бы услышать от него слова любви, но, может, у разных людей она и выражается по-разному. Ладно, Клеме, отдыхай. Анатоль ближе к вечеру хочет показать нам ваше детище. Ты как, сможешь поехать? Очень не хотелось бы без тебя. Конечно, поеду. Я ведь не лежачая больная. Мы всё вам покажем вместе. Кстати, теперь я буду думать, что подарить вам на помолвку. Теперь мне нужно по предписанию врача часа два-три поспать. И к обеду я буду готова хоть на свадьбе у вас плясать». Жибер поцеловал мне руку и прижал ее к своей щеке. «Честно, Клеми, дома очень тебя не хватает. Лично мне точно. Зато Розали поди счастливо». В тон ему протянула я. Мы оба рассмеялись. Он легко поднялся и вышел. Она прикрыла глаза и постаралась честно погрузиться в сон.